«Лиллиан, можно с вами поговорить?» Кира догнала Адигену примерно на середине лестницы. Обратилась довольно громко, презрев нормы приличий, а закончила и вовсе неподобающе «Наедине». «Дорогой?» Адира Дерсандер вопросительно посмотрела на супруга. «Конечно, милая», — Фредерик улыбнулся. «Я вижу, вы подружились. Немножко». так поболтайте» и отошел к автомобилю, затеяв разговор с секретарем. А Кира, едва дождавшись ухода Дарсандра, выпалила. «Я попрошу отца освободить Помпилио!» Замерла, внимательно наблюдая за выражением лица Дигены. И разочарованно вздохнула, поскольку оно осталось бесстрастным. «Не думаю, что у вас получится». «Я умею быть настойчивой», — уверенно ответила девушка. «Если захочу». «Если я захочу, Пампилио окажется на свободе уже вечером и плевать на результат расследования». Лилиан припомнила свои отношения с отцом. Она тоже была единственной дочерью и улыбнулась. «Не знаю, почему вы решили помочь, но я вам благодарна». Мягкий голос, вежливые слова, дружеский жест рукой, но Кира все равно ощущала разделяющее их расстояние Почти незаметное сейчас... Но реально существующие, точно такое же расстояние, она чувствовала, общаясь с Помпилио. «Для чего они похожи?» «Во всяком случае, в этом». «Скажу честно, мне не требовалось ваше одобрение, чтобы освободить Помпилио», медленно произнесла Кира, глядя молодой женщине в глаза. «Но мне кажется, что лучше ему остаться в тюрьме». «Вы шутите?» – изумилась лилиан «Или ловко сыграла изумление». Девушка по-прежнему не могла читать Адигена. — Почему? — Потому что Кира сделала полшага вперед, почти вплотную, подойдя к собеседнице. — Это правда, что вы расстались как раз перед его исчезновением? — Откуда вы знаете? Маска бесстрастия дала трещину. В глазах Адиры вспыхнули яростные огоньки. — От него? — И еще я наблюдательная. — Пампилио рассказал о нас. Молодая женщина никак не могла прийти в себя. «Мы постепенно становимся друзьями». «Ах, вот в чем дело». Лилиан хрустнула пальцами, помолчала, а затем, совершенно неожиданно для Киры, которая ждала короткого честного «да» или короткого лживого «нет», ответила. «Мы расстались раньше». Но на заграде Помпилио вновь сделал мне предложение. Я отказала. Была уверена, что поступаю правильно, что люблю Фредерика. Или думала тогда, что люблю. Или хотела любить. Адира отвернулась. Она с трудом сдерживала слезы. И Кира вдруг поняла, что пришло время. лилиан требовалось выговориться. Я отказала Пампилио, но на следующий день он... Сейчас не важно, что он сделал, но на следующий день я твердо решила согласиться. Лиллиан гордо вскинула голову. Если бы не катастрофа, сейчас я была бы Адирой Дердагентур. Как же все несправедливо. Кира тоже была готова расплакаться, но сдержалась и тихо прошептала. Он знает. Я не стала навещать его в госпитале, только цветы от имени супругов Дер Саандр. Но вы его любите, грустно улыбнулась Кира. И вновь услышала правду. Его нельзя не любить, он герой, вздохнула Адигена. Рядом с ним надежно, безопасно, спокойно, но... Что, но, навострил уши девушка. Но Лилиан уже справилась со слабостью. Зачем вы завели этот разговор, Кира? Мой муж в опасности. Винчер не раз говорил, что Адира Дер Сандор умна. И девушка оставалась лишь покачать головой, признавая правоту отца. Лилиан прекрасно поняла, куда клонит юная собеседница. Только вы удерживаете Помпилио, честно ответила Кира. «Он медлит, потому что не знает, как вы воспримите дуэль». «Убийство», — хладнокровно поправила девушку Лиллиан. «Пампилио Бомбадао. Он способен застрелить Фредерико, даже находясь на соседней планете, связанной. Пожалуй, не стала спорить девушка. Ей не доводилось видеть Дердаген в деле, но титул Бомбадао за красивые глаза или богатых родственников не присваивали». «У меня нет ни времени, ни желания выяснять отношения с Помпилио», — холодно произнесла Адира Дарсандер. «А значит, пусть его свобода в ближайшее время будет ограничена». «Я не стану приставать к отцу», — кивнула Кира и сделала шаг к машине. Но остановилась. Ливиан легко прикоснулась к руке девушки. «Почему вы решили мне помочь?» «Я обручена», — с достоинством ответила ждавшая вопроса Кира не знаю, что женщина решается на подобный шаг лишь после тщательных размышлений. Вы решили, что будете счастливы с Фредериком, вы в нем не разочарованы, и потому я осмелилась предупредить вас». Несколько секунд Эдигена оторопела молчала, а затем, сообразив, что пауза неприлично затягивается, ухитрилась выдавить коротенькое. «Спасибо», — подумав про себя. «Какое ж ты все-таки дитя!»